Эта горсточка людей поражала своей пестротой. Женщины были неопределенного возраста. Бродячая жизнь преждевременно старит, а нужда налагает на лица ранние морщины. Одна женщина была баскика, другая с крупными четками — ирланка. У обеих был безучастный вид, свойственный обычно бедникам. Очутившись на палубе, они сразу уселись рядышком на сундуках у мачты. Они беседовали.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 «Мемадре Сальяма Монтанье». «Мою мать зовут Гора», — Говорил погонщик Мулов Солариус. Из пяти мужчин, ехавших вместе с женщинами, один был француз из Лангедока, другой француз-провансалец, третий — генуэзец, четвертый старик, носивший сомбрера без отверстия в полях для трубки, по-видимому, немец. Пятый главарь был Баск из Бескороссы, житель каменистых пустошей. Это он в ту минуту, когда ребенок уже собирался подняться на урку, сбросил мостик в море. Этот крепко сложенный человек, отличавшийся порывистыми, быстрыми движениями и одетый, как уже было упомянуто, в лохмотье, расшитые глунами и блестками, не мог усидеть на месте. Он то нагибался, то выпрямлялся, то переходил с одного конца палубы на другой, как будто его тревожило и то, что он только что сделал, и то,